Глава 14 Подготовка. Собственно, как я и ожидал, бывший советник короля Одрана принял мое предложение. Теперь Одраном, частью земель Великого Конунгства, правил наместник Клоум от моего имени. Так, благодаря решению NPC, одна из моих задач была выполнена. Самый первый квест касательно грабежей и уничтожений закрылся буквально через пару дней — когда большая часть моего войска расположилась под стенами столицы Одрена, и местные начали выносить нам золото. то самое мзду, о которой я говорил. Количество драгоценностей, золота и прочих интересностей стремительно росло. В качестве награды я получил то ли кличку, то ли звание «Завоеватель». К сожалению, новая лычка не помогла мне избавиться от старой клички. Отца-убийцей быть я не перестал, но хотя бы отношение моих же подданных ко мне несколько улучшилось. Зато теперь правители всех соседних государств стали меня бояться и ненавидеть. Но в целом правильно, они ведь следующие на очереди. И вот теперь, когда завершились и захватчик, и ревнитель веры, настроения моих подданных начали меняться. Армия, которая стояла сейчас со мной на чужой земле, просто меня обожала. Закрытие очередного квеста подкинуло мне новую лычку — «Избранник Одина». И для его выполнения я должен был построить в Одрине храм своему богу. Обратить в свою веру как минимум сто человек. Я не стал откладывать задачу в долгий ящик и тут же взялся за ее выполнение. Местные, особо фанатичные приверженцы триликова мою затею, мягко говоря, не одобрили. Храм дважды поджигали. Один раз попытались отравить людей, работающих на стройке. Была и вовсе попытка мятежа, да только провалилась она, толком не начавшись. Зато у будущего храма Одина, пусть и недостроенного, сразу появилось множество украшений. Всех особо буйных мы переловили и повесили вокруг храма и вдоль дороги, ведущей к нему. Я уже для себя решил, что если не угомоняться, тогда есть у меня идея, из какого материала буду строить алтарь. «Кровь для бога крови, черепа для... эм... алтаря черепов!» «Я вам тут, засранцы, такую ваху устрою, что не унесёте!» Да только вопреки моему боевому настроению и ожиданиям повторных нападений, ситуация худо-бедно успокоилась. Местные, хоть и продолжали ворчать, глядя на медленно поднимающийся храм, однако новых попыток подгодить строительству не предпринимали. Вот и славно. Что касается паствы для храма, то вопрос я решил довольно-таки просто. Многие местные вояки прекрасно знали, что я не собираюсь ограничиваться одним лишь их королевством. Я даже специально пустил слух, что следующий на очереди будет Ур, хотя это неправда, и многие вояки решили примкнуть к моей армии. Кто-то просто не желал уходить с военной стези, но ну а кто-то, и таких было большинство, просто хотел нажиться, ведь во время войны самые ушлые могут сколотить немалый капитал. Вот как раз мой замысел и был рассчитан на таких. Я объявил, что все воины Одрана, которые хотят присоединиться к моему войску, могут рассчитывать на треть от доли. Те же, кто примут нашу веру, получат долю равную той, что получают мои люди и соплеменники. Расчет оказался правильным. Большинство тех, кто шел воевать за звонкой монетой, особо не грузили себе голову вопросами морали, этики или уж тем более религии. Нужно говорить, что твой бог Один и за это заплатят больше? Да не вопрос. Хотите, буду всем рассказывать, что поклоняюсь Ишаку, если щедро за это заплатите. Так что паства для храма в минимальном количестве была собрана в первый же день. Даже в первые же часы после того, как я это предложение озвучил. Тут же к жрецу в недостроенном храме потянулись толпы, жаждущих незамедлительно стать верными сынами Одина. Я специально сразу не завершал квест. Не достраивал храм, хотя мог бы это сделать, образно говоря, уже спустя полчаса после сделанного мной объявления. Уже к вечеру того же дня число новых последователей бога-северян достигло отметки в 600 человек. К утру их было 800, ну а затем, спустя три дня... Почти полторы тысячи. После этого храм был достроен, и квест закрылся. Ваш персонаж – Ратор Отцуубийца, Завоеватель, Одноглазый Вотан, Жрец Одина, Верховный Жрец Одина, Мессия. Известность 20 – Любимец Одина, Северные племена. Еретик – Приверженцы Треликова. Тен Хойте, Тен Эстрегета, Конунг Хойтланда, Конунг Далдальма,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 Штрафы. отцы убийца Все люди севера относятся к вам изначально с презрением. Заслужить доверие человека будет сложнее. Нейтрализовано статусом завоеватель. Язычник. С вами не будут вести дела люди иного вероисповедания. Завоеватель. Вы заслужили уважение и доверие людей севера. Нейтрализовано статусом отца-убийца. Захватчик. Укрепитесь на чужой земле, постройте свой город или захватите чужой и удерживайте его в течение трех месяцев. Захвачено один из одного. Удержано 3 из 90 дней. Награда. Доступ к квесту «Строитель империй». «Строитель империй. Покорите три чужих государства». Выполнено ноль из трех. Награда. Великое конунгство будет трансформировано в империю. О да! Наконец-то! Итак, я хоть и не избавился от клички «отце-убийца» и всего, что с ней связано, зато смог нейтрализовать дебафы от нее. Теперь я завоеватель, да вот только купаться в лучах славы мне не судьба. Статус этот не работает, так как «отце-убийца» никуда не делся. Ну и хрен с ним, баф и дебаф нейтрализовали друг друга, зато минусов нет. Далее своими действиями я настроил против себя «соседние королевства», Ну, этого следовало ожидать. Статус варвара, из-за которого меня презирали монархи других государств, превратился в язычника. Теперь со мной вообще никто не будет говорить, ведь люди другого вероисповедания — это все, кроме северян. Меня это как-то волнует? Да нисколько. Ещё выполненная религиозная миссия подкинула мне жреческие титулы. Не знаю, насколько они важны и пригодятся ли, но пусть будут. К земле ведь весом не прижимают. И, наконец, самое главное, через три месяца, в случае, если меня с этих земель не выбьют, квест-захватчик будет завершён и мне станет доступным новый, строитель империй. А это, в свою очередь, значит, что мое конунгство можно будет существенно расширить, превратив, как понятно из наградок квесту, в империю. Что ж, я совсем не прочь и буду двигаться в этом направлении. А вообще забавно, ведь в реальной истории, как ни крути, викинги, приплыв на новые земли, ассимилировались с местными. Более того, отказались от своей исконной веры и богов. В Норхарде же я намеревался пустить историю по совершенно другим рельсам. И очень мне было любопытно, что из этого получится. С квестами и новой территорией я вроде как разобрался. Древени Рокон уже не дважды и даже не трижды требовали от меня, чтобы я, наконец, вылез из игры и связался в реале с игроками-наемниками, чьи гильдии, кланы, отряды несли охрану в двух соседних королевствах, которые я намеревался разорить и захватить. Но прежде чем покидать игру, мне еще предстояло решить что-то со своей армией. Местные жители, закончив натаскивать в наш лагерь ценности, начали таскать спиртное и жратву. Так что на протяжении всех трёх дней моя армия, которую я обделил вниманием, проводила время как на Перу. В целом, я был не против Пира, но когда он проходит по завершению военной кампании, и все задачи выполнены, цели достигнуты, желания удовлетворены. А мы ведь только-только начали действовать. Даже треть того, что я задумал, ещё не сделана. Дисциплина среди моих бойцов уже никакая. С этим что-то нужно было делать, причём незамедлительно. Я опасался, что стоит мне только покинуть игру, начать переговоры с наёмниками, как я там и завязну. Чёрт знает, когда вернусь обратно, и что к тому времени тут может произойти. Вдруг моим воинам покажется мало того, что им таскают из города, и они решат взять всё сами, причём в тех количествах и того, что сами посчитают нужным. Тогда всё, ободрене можно будет забыть. Местные станут на дыбы, попросят помощи у соседей, разорвут на части наместника, и тогда... «Нет уж, мне это не надо. Я хочу, чтобы все шло ровно по тому сценарию, который сам же и наметил. Так что, несмотря на требования Древня и Рокона, в миру, оказавшегося Денисом, я не выходил из игры. Уже на утро следующего дня похмельные, ворчащие и явно недовольные прихотью своего вождя воины стояли стройными рядами, ожидая распоряжений, и они не заставили себя ждать. Я озадачил свою армию тренировками» учебными боями, заставлял отрабатывать взаимодействие между отрядами. А еще в не имелись лошади. Причем не такие, как были у северян, которых скорее пони стоило бы называть, а полноценные. Нет, конечно же, до специально выведенных кавалерийских лошадей им было далеко, но лучше что-то, чем ничего. Так что уже через день с того момента, как я попросил наместника об одолжении, рядом с лагерем северян устроили загон и завели туда лошадей. Две сотни для начала я посчитал более чем достаточным количеством и сразу отобрал людей, которым предстояло стать будущими кавалеристами. Как-то не особенно этим заморачивался и не помнил, а были ли у реальных викингов кавалеристы. По идее, нет. Они ведь пребывали на английские земли морем, и тащить с собой коней было бы той еще задачкой. Нет, конечно, на более поздних этапах, когда и оружие и броня викингов видоизменились, Когда сами они осели на территории Нортумбрии, Уэссекса, Мерсии, появились иконные войны, но, как мне кажется, их называть викингами уже не стоит. Впрочем, стоит заметить, во времена викингов армии Нортумбрии, Уэссекса и Мерсии тоже не могли похвастаться внушительными отрядами конницы. А вот в моём случае такая проблема есть. Вон, Харёк уже даже тяжёлой конницей разжился, и, думаю, не за горами времена, когда остальные королевства сделают то же самое. Короче говоря, пока войска стоят без дела, я намеревался обзавестись конницей, еще больше подготовить свою армию к предстоящим битвам. В конце концов, чего они без дела сидят? Ладно бы хоть не бедокурили, а так... Вот теперь, расставив задачи, предупредив и проинструктировав ответственных, я, наконец, вышел из игры. Все происходило ровным счетом так, как я и ожидал. Древень планировал собрать сразу нескольких человек. Устроить эдакую конференцию, и у него, конечно же, ровным счётом ничего не получилось. То один не может, то другой в игре, то у третьего время позднее, то ещё что-то. Денис? Рокон, в смысле. Думал иначе. Он предлагал с каждым из потенциальных союзников говорить по отдельности, уговаривать и убеждать индивидуально. Такой подход мне больше нравился. Убедить толпу, тем более купить её — Гораздо сложнее, чем каждого человека по отдельности. А вот когда у каждого индивидуальные условия, с каждым свои договорённости, дело идёт куда лучше и проще. Поэтому начал я общаться с наёмниками, с которыми уже предварительно поговорил Рокан. Не скажу, что это было сложно, но процесс шёл нелегко и не быстро. С каждым нужно было поговорить, понять, чего он хочет, что ему нужно, что я могу предложить и при этом не переплатив. В целом дело двигалось Одному из кланов игроков я пообещал отдать довольно-таки большую область. Хотели они ещё и золотой рудник, но нет, хрен им. Хватит с них и того, что теперь владеют эдакой мини-республикой внутри моего государства. Ну а все другие просили гораздо скромнее и зачастую просто денег. Ещё пара игроков требовала места при дворе, титула и звания. Это, пожалуй, было самым лёгким и наименее болезненным требованием для меня. Причём ничего, по сути, для меня не стоящим. «Называйтесь генералиссимусами, терминаторами, первыми гражданами и попечителями». Все эти громкие титулы, по большому счёту, ничего в основе не имели. Никаких прав своему владельцу они не давали, так что раздавал я их смело. Всё же индивидуальный подход действительно был гораздо удобнее общения в режиме конференции. Просивший чин генерала услышал бы, как другой клан просил для себя земли, и наверняка бы тоже потребовал помимо чина ещё и территорию или денег. А так... Кесарю Кесарева, игрокам, что просили, и не более того. Может, конечно, они рано или поздно между собой и начнут обсуждать, кто что получил, но, надеюсь, это случится позже. Пусть тогда кусает локти и себя корят, что так дёшево продались. Какие ко мне претензии? Больше недели, причём реального времени, ушло на то, чтобы договориться с большей частью игроков. Зато теперь я точно был уверен в том, что и Крион, и Кельмерия, считай, падут к моим ногам. Кланы, члены которых поголовно являлись игроками, были всецело на моей стороне. Игроки, в чьих кланах подавляющее число были NPC, должны были вероломно ударить в спину бывшим союзникам, когда заявлюсь я. Фактически, когда вторгнусь в любое из королевств, там чуть ли не гражданская война будет. Хотя не совсем так. Настоящие граждане вообще оружие не возьмут, а вот наемники, призванные защищать границы государств и покои граждан, сцепятся между собой». Всё, что от меня потребуется — вмешаться в этот конфликт, на стороне тех, кто мною проплачен, и задавить всех остальных. Тогда всё. Ещё две страны окажутся частью моих владений. Когда переговоры уже близились к концу, у меня оставалось всего пяток человек, с которыми предстояло договориться, я, наконец, приступил к разработке плана. Нужно точно оговорить сроки, где и когда начнётся поножовщина, в какой момент должен появиться я и мои войска — И помимо всего этого я еще должен был заходить в игру, проверять, как там у меня обстоят дела. Ну, хотя бы здесь проблем не было. Бойцы втянулись в регулярные ежедневные тренировки и учебу. Никто уже не ворчал и не спорил. Вроде все были при деле, и дурных мыслей в головах не появлялось. Вот и славно. Вот и хорошо. Наконец наступил момент, когда я заявил о том, что собираю большую конференцию, и там объясняю предстоящий порядок наших совместных действий. Говорить с каждым по отдельности в этом случае было проблематично. Слишком много времени уйдет, плюс еще каждый начнет выдвигать собственные идеи, которые, на его взгляд, позволят действовать гораздо более эффективно. А вот в конференции таких замечаний было самый минимум, и практически все предложения, выдвигаемые одними игроками, высмеивались, оспаривались другими игроками. Я вообще не успевал за всеми даже слов вставить. Такой гвалт стоял так что мой изначальный план предстоящей экспансии практически не претерпел никаких изменений. Все, по идее, должно было идти так, как я и планировал. Главное теперь, чтобы не подвели сами игроки, или же не начали вести свою игру, что вполне возможно. Но к подобному я был готов. Плюс, надеюсь, дураков все же не найдется, и никто не догадается свой клан, насколько бы он многочисленный и сильный ни был, бросить против целой армии. Очень скоро в Кельмерии, которая была избрана мной первой в качестве цели, начнутся волнения, наемники начнут выяснять отношения с друг другом, и тут-то и появлюсь я. Ну а затем, если все пройдет гладко, наступит очередь Криона. В назначенный день и время моя армия, которую усилили местные жадные до трофеев бойцы, двинулась вперед, к границам соседнего королевства, даже не подозревающего, что его ждет в ближайшее время».